Глава 7. Когда погиб отец, всерьёз я не переживала. Ещё в себе печаль лишь натыкалась внутри на что-то твёрдое, как вишнёвая косточка. Пыталась внушить себе, что никогда больше не увижу его лица, но его черты уже и без того стёрлись из памяти. Он стал для меня чем-то наподобие иконы, как пластмассовая фигурка закатившего к небу глаза святого. На кителе ярко сияли пуговицы. Пыталась представить его то мертвым на поле битвы, то среди останков в общей могиле, то в момент, когда осколки разорвавшейся мины бьют его прямо в лицо. Воображала всякие ужасы, но они, как ночные кошмары, не были натуральными. Кассис переживал острее. Узнав о смерти отца, он сбежал из дома и через 2 дня вернулся измученный, голодный, весь опухший от комаринных укусов. Видно спал под открытым небом где-то на том берегу Луары. Там леса уходят в болото. Кажется, у него возникла шальная мысль пойти воевать, но он не дошёл, заблудился, часами кружил по лесу, пока снова Не вышел к луаре. Пытался что-то насочинять. Выдумал всякие приключения, но меня не проведешь. После того он стал драться с мальчишками и частенько являлся домой, в разорванной одежде и с запекшейся под ногтями кровью. Часами бродил по лесу один. По отцу он слезы не лил, это было ниже его достоинства. Даже взъелся на Филиппа Уря, когда тот попытался сказать ему что-то утешительное. Ранает жена против, похоже, нравилось, что со смертью отца она оказалась в центре всеобщего внимания. Её везде приглашали, дарили подарки, гладили по головке, когда встречали в деревне. В деревенском кафе наше и нашей матери будущее обсуждалось полуголоса учащенно. Сестра умела в нужный момент пускать слезу, научилась сиротски бодренько улыбаться, за что имела дары и репутацию самого чувствительного существа во всём нашем семействе. После смерти отца мать о нём никогда не вспоминала, как будто отец никогда с нами и не жил. Хозяйство управлялось себе без него, даже с большим успехом, чем при нём. Мы выкопали несколько грядок и русалимских артишоков, которые, кроме него, никто не любил. Вместо них посадили спаржу и лиловую брокколи, и они покачивались, перешёптываясь с ветром. Мне стали сниться дурные сны. Например, будто я лежу под землёй, гнию и задыхаюсь от запаха собственной гнили, или тону в луаре и чувствую, как тина с речного дна наползает на мое утопленное тело. Я тяну руки за помощью, но оказывается вокруг меня сотни других мертвецов. Они плавно качаемые под водным течением плывут, наталкиваясь друг на дружку, кто целый, кто в кусках. Стертые лица, кривая ухмылка перекошенных челюстей, мертвые закатившиеся белки застыли, в зазывном приветствии. После этих снов я просыпалась в холодном поту с криком, но мать ни разу ко мне не подошла. Вместо нее подходили Кассис и Рен-Клод, когда в сердцах, когда с лаской, иногда ущипнут, пригрозят раздраженным шепотом, иногда возьмут на руки, станут укачивать, чтоб я снова уснула. Бывало, Кассис рассказывал лунными ночами всякие истории, и мы с Рен-Клод слушали с раскрытым ртом. Это были сказки про великанов и ведьм, про розы, пожиравшие людей, про горы, про драконов, принимавших людской облик. Да, в те годы Кассис был отменный рассказчик. И хоть случалось он вредничал и частенько издевался над моими ночными кошмарами я до сих пор помню и его истории и его горящие глаза